прикрепляли к своим лодкам для устойчивости плавучие балансиры с обеих сторон. Микронезийцы и меланизийцы применяли одинарный аутриггер, поэтому микронезийцы даже строили асимметричные челны. Когда полинезийцы научились оснащать свои симметричные каноэ одним балансиром, они следовали не микронизийскому, а фиджийскому образцу. Иначе говоря, ни индонезийский, ни микронезийский тип лодки с аутригером не дошел до восточной части Тихого океана. Гипотеза о миграции из Индонезии, обусловившая заселение Новой Зеландии и прочих островов в период, согласующийся с известными данными о расселении полинезийцев, наталкивается и на другие препятствия. В частности, исследователи указывают, что распространившиеся по своим островам в нынешнем тысячелетии полинезийцы – представляли культуру каменного века, однако на Филиппинах знали не только бронзу, но и железо уже ко второму веку до нашей эры, а вскоре после того и по всей Индонезии. Крищин, кроме того, обратил внимание на отсутствие колеса в Полинезии, хотя в Индонезии оно было известно так же рано, как и железо. Некогда отсутствие колеса в Древней Америке служило главным аргументом против контактов со Старым Светом. Почему этот же аргумент не был признан для Полинезии? Петри в своем труде о денежных системах Тихоокеанской области показывает, что для неолита Юго-Восточной Азии характерно применение камней и раковин как платежного средства, и эта система распространилась повсеместно в Индонезии, Микронезии и Меланезии. Его поражало неожиданное полное отсутствие какой-либо денежной системы в Полинезии, За неимением других объяснений он писал о возможном культурном регрессе. Продолжая исследование своего коллеги Зея Мана, ботаник Кук заявил, что незнание аборигенами Полинезии алкоголя говорит о том, что эти островитяне не могли быть выходцами из какой-либо части Малайской области, потому что переселенцы из Азии, несомненно, владели бы азиатским приемом подсочки пальм для получения из сока сахара и напитка. Подобные факты склоняются к выводу, что земледельческие навыки исконных обитателей островов Тихого океана не связаны с азиатскими источниками, коль скоро полинезийцы не знали употребления пальмового сока. Еще примечательнее, что аборигены полинезии не только не знали алкоголя. Им был незнаком обычай жевать бетель, присущий миллионам жителей Юго-Восточной Азии. А ведь это был чрезвычайно древний обычай на островах западной части Тихого океана, как подчеркивает Фридрихи. От Индии он через Малайский архипелаг распространился до восточных рубежей Меланезии, а дальше вдруг исчез. Зато по всей Полинезии наблюдается ритуальное потребление кавы, приготовляемой следующим образом. Женщины пережевывают корни определенных растений, воплевывают жвачку в теплую воду дают забродить и фильтруют, после чего напиток готов. По мнению Фредеричи, способы приготовления кавы и сопряженные с ее потреблением ритуалы настолько схожи с древней процедурой в Южной Америке, что явно говорят в пользу связей между этими двумя областями. Первые европейские исследователи Тихого океана тоже отмечали это сходство. Так Меренхуд писал о полинезийской каве, Американские индейцы приготовляют такой же напиток, только из других растений. Браун ссылается на записки Броувера о путешествии в Чили в 1643 году, из коих следует, что здесь словом «кавау» называли напиток, приготовляемый женщинами, которые пережевывали определенный корень и выплевывали жвачку в сосуд с водой. Характеризуя потребление полинезийцами кавы вместо алкоголя и бетеля, Браун заключает. Еще одна загадка. Почему переселенцы, захватив с собой кокосовый орех, отказались от одного из его главных применений? Предпочли гораздо менее крепкий и соблазнительный напиток кавы в центральных областях Тихого океана, приготовляемый из выплевываемой жвачки. Напиток этот родственен чиче на Тихоокеанском побережье Южной Америки. На запад он распространился только до юго-восточной части Новой Гвинеи, где встретился с продвигающимся на восток обычаем жевать бетель. Итак, полинезийцы вместо принятого в старом свете обычая пить алкоголь и жевать бетель осуществляли ритуальное потребление кавы.